Глава 37. «Мама!» — Скрикнула я, кинувшись через палату к ее кровати. Она лежала под капельницей. В виски тронула седина, впалые щеки худющие руки с выступающими костями. Я едва сдержала рыдание. Наклонилась обнять ее хрупкое тело, и слабые ладони погладили меня по спине. «Как давно я не слышала этого слова!» Прозвучал ее мягкий и словно бы старческий голос — Я отпрянула и снова внимательно взглянула на маму. «Почему ты не позвонила раньше?» Вырвалось у меня, но я тут же осознала, что сказала, и почувствовала себя мразью. Она ведь звонила. Но я и слушать ее не захотела. Я слышала лишь голос собственного гнева. «Прости». Движение у двери привлекло мое внимание. «Денис, можешь оставить нас наедине, пожалуйста? Спасибо, что встретил меня». Денис кратко кивнула. Натянто улыбнулась и закрыла за собой дверь. «Что говорят врачи?» Я вплотную придвинула к постели лис, прикроватный стол и села. «В основном про обезвоживание и ускоренное старение», ответила мама, откинув голову на подушку. «Доктор считает, что я заработалась до смерти». Звучало похоже на правду, но я знала, что дело было не только в этом. «Когда ты впервые почувствовала недомогание?» Если честно, что-то такое я заметила в тот день, когда звонила тебе узнать, как у вас дела с чашером. Проговорила мама и вытерла нос платком. Пальцы у меня похолодели, по телу пробежал озноб. Продолжай. Это было очень странно. После того, как мы попрощались, мне понадобилось присесть. Началась одышка, рот пересох. Жажда была такая, что целого моря мало. Плохо было несколько часов, а потом состояние вроде нормализовалось. Сделав глубокий вдох, я кивнула. С тех пор самочувствие не идеальное, но все же мне стало лучше, и я снова вернулась к работе. «Ты кому-нибудь говорила об этом?» Но я уже знала ответ. «Лиз добровольно никогда не ляжет в больницу, если только ей не грозит какая-нибудь ампутация». «Нет», — махнула она рукой. «Ты же меня знаешь». «А потом?» «Потом, когда мы с тобой ужасно поссорились...» Закрыв глаза, я собиралась духом услышать то, о чем теперь уже догадалась. Неосознанно, но это сделала с ней я. Я просто упала в обморок. Это было самое странное. Мне так хотелось поговорить с тобой. Столько всего нужно было сказать. Но говорить не получалось, я только хрипела. Бедную Денис чуть не хватил сердечный приступ. «Почему мне не перезвонили тогда же?» «Да не срочно повезла мне в больницу. Звонить в тот момент не имело смысла, и, кроме того, кажется, у тебя тогда были важные дела». «О, мама!» — прошептала я. «Это я сотворила с ней такое. Опасную сторону моих способностей уже продемонстрировала Майлис, но на меня обрушилось новое сознание. Я могу навредить кому-то, даже не подозревая об этом, одними только чувствами, в адрес этого человека. «Ты можешь ходить?» «Да, конечно, я чувствую себя гораздо лучше». «Хочешь прогуляться? Здесь есть сад?» Она взглянула на меня растерянно. «Да, во внутреннем дворе он довольно красивый. Правда, я не уверена, что справлюсь». «Я помогу. Там ты почувствуешь себя гораздо лучше, мам. Обещаю». Мама встала с кровати и накинула халат поверх пижамы. Найдя ее сандалии, я подпихнула их ей под ноги, чтобы удобнее было надеть». Ей пришлось взять с собой капельницу. Я катила ее за нами через дверь и к лифту. Мама шла не быстро, но без особого труда. В коридоре было тихо. Я мысленно поблагодарила Денис за то, что ты исчезла. А Камышля спросила. Почему ты так внезапно захотела, чтобы я вернулась домой пораньше? Еще до болезни. Ты правда просто по мне соскучилась. Мама посмотрела на меня и опустила глаза. Да, знаешь, как говорят, пока не потеряешь, не поймешь. Это было еще не все. Я молчала, дожидаясь, что она продолжит. «Я испугалась», — наконец произнесла мама, когда мы стояли у лифта. «Чего?» «Что ты слишком долго там пробудешь?» «Похоже, у нас намечается прогресс». «Где? В сараборне? Достав из кармана халата скомканный платок, мама промокнула нос. Она кивнула, не поднимая глаз. Раздался деньг, и двери лифта раскрылись. Мы зашли внутрь, я нажала кнопку первого этажа. «Мама, а что не так с Сараборным?» — спросила я. «Прозвучит слишком безумно», — категорично заявила она. «Ничего страшного». «Твой прадедушка Сиракус был очень эксцентричным человеком. Он верил в Фейри, знаешь ли?» «Серьезно?» Мне пришлось закусить щеку, чтобы скрыть улыбку. Он постоянно твердил о Фейри, рисовал их, рассказывал, какие особенные... Для них наш дом и семья. И что они ищут кого-то, достойного их даров. Волосы у меня на руках стали дыбом. Не ручаясь, что Сиракус правильно разгадал намерения Ферри, однако же более поразительно было услышать об этом из маминых уст. Почему ты ничего такого не рассказывала раньше, хотя бы перед моей поездкой в Ирландию? Да это же такая чепуха, — сказала Лис, и не хотела забивать себе голову всякой ерундой. Самое последнее, что ей сейчас было нужно, — мои провокационные вопросы. Но я должна была знать. «Если ты в это не веришь, почему тогда испугалась?» Она неловко потупилась. Лифт остановился, и мы вышли в коридор, залитый светом больших окон. Мама повела меня налево. «Во мне проснулось чувство, будто с тобой может случиться что-то плохое», — сказала она очень тихо. «Как Майлис? добавила я, внимательно следя за выражением маминого лица. Она посмотрела мне в глаза и не отвела взгляда. Фейт рассказала о ней. Я отрицательно мотнула головой. Я нашла ее дневник в библиотеке. Румянец на маминых щеках снова потускнел. Бедняжка, она сошла с ума. Внезапно стала говорить о Фейре, как Сиракус, А потом самоубийство. Мама сжала в руках платок. У меня был приступ суеверия. В ее голосе послышалось легкое дребезжание. Чувствовала себя неважно и все думала, что ты в этом месте с его странными историями. Я в полном порядке, мам. Волноваться не Вижу, мне жаль, что так вышло. Для тебя было бы лучше остаться там до конца лета. А я с головой ушла в из собственных душевных терзаний. Она грустно покачала головой. В моем возрасте поддаваться суевериям просто неприлично. Я думала, что и жила это в себе. Наверное, старею. В ответ я улыбнулась. «Ничего ты не стареешь, мам». Мы толкнули дверь и вышли во двор больницы. Сияло солнце, греющихся в его лучах было немного. Мужчина в инвалидном кресле и женщина на скамейке неподалеку. Первый сидел с закрытыми глазами, откинув назад голову, вторая читала книгу. Я подвела маму газон и сняла обувь. Едва, прижав босые ступни к земле, ощутила, как по ногам побежали мурашки. Они снова пустили корни — На этот раз медленно и лениво, так что я даже не споткнулась. Когда я поднимала ногу, корни втягивались обратно, но тут же выползали опять, едва я касалось земли. Вокруг расходилось мягкое свечение растений. «Что ты делаешь? Ты же с детства ненавидишь ходить босиком?» Удивилась мама, вскинув брови. «А ты сама попробуй. Ощущения дивные. Это как раз то, что я научилась любить, побывав в Ирландии». Она выскользнула из сандали и ступила на траву. С детства не занималась ничем подобным. У мамы был бурсит у основания обоих больших пальцев. Я взяла ее за руку. «Правда приятно? Закрой глаза». Она закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Целительная энергия потекла по мне вверх от ног к туловищу и через мою руку в мамину. «Теперь это было легко» как если убрать полотену и дать водному потоку полную свободу. «Ой!» — испугалась мама. «Ой! Джорджа!» «Все хорошо!» — шепнула я ей. Высхитительно. она громко рассмеялась, и мужчина в инвалидном кресле посмотрел на нас. Я дала целительному потоку дойти до него и до женщины на скамейке. Не то чтобы я специально направила его на них, просто открыла все шлюзы и позволила энергии течь куда угодно. Я наблюдала, как кожа у мамы напитывается влагой, волосы разглаживаются, а седина у корней переходит в блонд. Тыльная поверхность рук из полупрозрачной стала матовой и уплотнилась. Наросты бурсита уменьшились, выпрямились косточки пальцев. Даже игла от капельницы, к моему удивлению, выпрыгнула у нее из кожи и повесло в воздухе. Липкие ленты, удерживавшие ее, оторвались. Постепенно ход целительной энергии замедлялся, она будто завихрялась, а затем неспешно дрейфовала во мне. «Как себя чувствуешь?» — спросил я маму. Она открыла глаза. «Что ты сделала?» «Научилась парить трюков. В Ирландии. Нет повода для тревоги». Мама задумчиво на меня посмотрела. Ее глаза увлажнились, она обняла меня. «Прости меня, Джорджа». «Что?» — моргнула я от смущения. «Нет, мам, это ты меня прости». «Конечно, никто из нас не идеален, но я никогда больше не буду так давить на тебя». Она покачала головой и отступила на шаг. Я была такой невнимательной, отстраненной. С тех пор, как ушел твой отец, я перестала понимать, что нужно делать. Все, что я умела, — это работать. Мне казалось, если не позволять себе лишние мысли и чувства... Мама тронула рукой мою щеку. «Если я не буду любить себя, я не буду страдать, когда ты уйдешь от меня, как твой отец». Я знаю, это совсем не одно и то же. Какой же идиоткой я была. Как ошибалась. Мы потеряли столько лет, проходя мимо друг друга, как корабли в ночи. Давай больше не потеряем ни одного дня. Нет, больше ни одного, — кивнула мама. По лицу ее бежали слезы. Ты простишь меня? Прощать легче, когда понимаешь, что и сам не подарок. Это было начало. Не буду говорить, что с тех пор у нас с мамой полное взаимопонимание. Мы периодически ссоримся и действуем друг другу на нервы, а я все еще пытаюсь понять, как сдерживать негативные эмоции, не позволяя им управлять моей силой. Постепенно у меня получается все лучше. Ах, да! Еще я сменила фамилию. Теперь я не Саттерленд, а Шихан. Доктор, рассеянный лысый мужчина в массивных очках, выписал маму в тот же день объявив, что она совершенно поправилась. Денис была счастлива, хотя несколько раз бросала в мою сторону косые взгляды, словно от меня чем-то попахивала. Но я ей ничего не объясняла. Да и мама тоже, вряд ли. Хорошо, что она просто наемный сотрудник и не сует нос в дела, которые ее не касаются. Поскольку мои подруги еще не вернулись, мама взяла отпуск, и мы наслаждались домашними каникулами. Так, между прочим, мне удалось записать эти мемуары. Думаю, на этом я пока остановлюсь, подведу некоторую черту. Мне еще нужно много узнать о том, кто я и кем стала. Возможно, с новыми знаниями появятся и новые записи. Должно быть, вы думаете, мама допытывалась, что со мной приключилось? Нет, она не стала. Несмотря на то, что мы постепенно налаживаем друг другу мосты, полностью обнажать свою душу ни одна из нас еще не готова. Все постепенно, шаг за шагом. Я позвонила тете Фейт, чтобы поблагодарить и нормально попрощаться. Ей я ей тоже ничего не рассказала о произошедшем. Пока что это нас с Джашером секрет. Не знаю, что там думает Брэндон. Пусть Джашер сам с ним разбирается. Мы общались пару раз. Он собирается помочь отцу отстроить дом, говорит, что на участке у Брайанов уже полно растений. Также он планирует кругосветное путешествие. Словом, даром времени не теряет. Мы обсудили возможность встретиться следующим летом после моего выпускного. Когда я размышляю об этом, каждый раз немного перевозбуждаясь. Попрощавшись с Фейт, я передала трубку маме. Это было час назад. Они до сих пор разговаривают.